Глава 8. В управлении находился дежурный сыщик. Он успел переговорить с диспетчером службы такси. За чаем он рассказал следующее. В предпоследний раз, хватав пропавший таксист выходил на связь с Белого озера. Белое озеро район в пригороде Якутска. Сообщил, что оставил клиента на улице Такиадулока, а теперь следует в центр города. В 23 часа 24 минуты на него по рации вышел диспетчер и спросил: Сможет ли он принять клиента с улицы Дзержинского? Хватов сообщил, что едет по Коженому шоссе в сторону Велюйского тракта и отказался от заказа. Позже диспетчер безуспешно пытался связаться с Хватовым, а затем передал всем таксистам, чтобы искали его машину. В час 15 таксист Ларионов обнаружил машину на Велюйском тракте. "Ну-ка, дай сюда карту", обратился Сёмин к Глухову. "Сориентируемся". Изучив карту, Сёмин уверенно ткнул пальцем в лесной массив недалеко от тракта. Вот тут на desk-труб. Посмотрев на карту, Глухов согласился с предположением следователя. Больше негде. Завтра прочешу местность. Прежде чем идти домой, Сёмин попросил оперативников, чтобы те с экспертом обследовали канистру на предмет отпечатков пальцев. Утром доложив прокурору о ночном происшествии, Сёмин вернулся в кабинет. Лики не было. Наверное, уже выехал за очевидцами, чтобы составить фоторобот. Немного посидев в тишине, Сёмин позвонил в уголовный розыск. Трубку поднял Глухов. Опять не был дома, мигнул в голове у Сёмина. Когда он успевает спать-то? Андрей, как прошёл остаток ночи? Услышав голос Сёмина, Глухов радостно воскликнул: "О, доброе утро! Пуля от пистолета ТТ слишком помята идентификации не подлежит. Сейчас над ней колдуют наши эксперты, надеются связать её с убийством таксиста. А на канистре отпечатков пальцев не обнаружили. Преступник, очевидно, был в перчатках. Час от часу не легче", сердито воскликнул следователь. — Поздравляю еще с одним глухарем. Надежда только на труп. Может быть, он нам что-то подскажет. — Уже формируем бригаду, — доложил сыщик. — Скоро выйдем прочесывать местность. — Я на телефоне. Как обнаружите, дайте сразу знать, — попросил семина сыщика. — Предупрежу судебного медика, чтобы был на готове. В одиннадцать часов пришла лика и доложила. Словесный портрет составили. Христина Леонидовна довольно уверенно описала приметы подозреваемого. Фотографии в количестве семидесяти штук будут готовы после обеда. — Спасибо. Что бы я без тебя делал? — похвалялся именно девушку. — Сейчас уголовный розыск приступает к поиску трупа. В случае обнаружения поедешь со мной. — Конечно, — обрадовался Лик в предвкушении интересных событий. — А как узнали, где надо искать труп? — Дедуктивный метод, — улыбнулся следователь и подозвал девушку к карте города на стене. — Посмотри, вот здесь он в последний раз выходил на связь, а вот здесь обнаружена машина. А теперь скажи мне, где преступник-бог сбросит труп? Девушка долго и внимательно рассматривала карту и ткнула пальцем ровно в то место, в которое вчера указал опытный следователь. «Молодец! Ты делаешь большие успехи!» — похвалился он в лику. «Будем надеяться, что наши догадки подтвердятся». Догадки подтвердились ровно в полдень. Откуда-то позвонил Глухов и запыхавшимся голосом сообщил новость. «Труп обнаружен! Закопан под снегом в том месте, на которое ты вчера указал!» «Наш дедуктивный метод сработал!» Положив трубку, обрадовал девушку следователь. Труп обнаружен. Берем судебного медика и на место. Поверхностно осмотрев труб таксиста, судебный медик сообщил. Он не успел замерзнуть насквозь, живот еще мягкий. В заточной части головы имеется входное огнестрельное ранение. Скорее всего, пуля прошла на вылет в области шеи, спереди. Более подробно только после скрытия. — Выстрел сверху вниз? — в задумчивости проговорил следователь. — Не похоже. Пули обнаружили в передней стойке кузова, на уровне лица водителя. Получается, что преступник сидел на заднем сидении, потянул водителя за волосы, запрокинул ему голову назад и выстрелил в затылок. — Вполне правдоподобно, — ответил судебный медик, продолжая осматривать труп. — Чтобы эти вопросы уяснить до конца, приходите на вскрытие. Будем изучать рневой канал. — А вскрытие сегодня? — поинтересовал свой эксперт-исследователь. — Пусть немного отойдет. Завтра утром приступим. По пути в прокуратуру Семин с легкой иронией поглядывал на протекантку, поинтересовался им. — А не слабо тебе завтра со мной посетить морг? — А что, можно? — встрепенулась девушка, доселе задумчиво глядевшая в окошко автомобиля. — Не боязно? — Боюсь, конечно, — призналась она. — Но когда-нибудь все равно туда придется идти. Лучше сейчас. После обеда Лика сходила к экспертам и получила 70 фотографий с изображением подозреваемого. которую она отнесла в уголовный розыск для ориентировки. На следующий день утром в селекционном зале морга два санитара под громкую музыку готовили двух покойников к вскрытию. Увидев Сёмину и Лику, один из них, перекрикивая музыку, обратился к ним: "Пока посидите в комнате, налейте себе чаю. Медики на подходе". Сёмин, поздоровавшись с санитарами, зашёл в комнату. Лика, зажимая нос платком, испуганно прошмыгнула следом. Наливая себе чай, Семин обратил внимание на состояние девушки и решил немного поразлечься. — Тебе налить чай? Тут есть и кофе с печенюшками. — Какой чай? Какой кофе, Николай Иванович? — отчаянно мотнула она головой. — Как бы саму не вынесли вперед ногами. Спустя некоторое время судебный медик, обследовав рану, сообщил. Входное отверстие огнестрельной раны находится в затылочной части головы. Пуля пробила череп, задела шейный отдел позвоночника и вышла в области гортани. — Выстрел в упор. Внутри раневого канала обильные следы пороховых газов. — Как вчера и предполагали, — проговорил следователь, рассматривая с близкого расстояния рассеченный раневой канал. Преступник сидел сзади, потянул голову потерпевшего назад и выстрелил в упор. — Неужели он гильзу подобрал? — В такой темени и суматохе это проблематично. — Вряд ли, — согласился со следователем судебный медик. — Если это действительно ТТ, то гильзу надо искать с правой стороны салона. Думаю, что вчера в темноте вы вряд ли качественно смотрели машину. Сёмин взглянул на Лику, которая зажав в нос платок, с неприкрытым смятением и отвращением следил за работой судебного медика и сообщил ей: "Сразу после морга поедем на стоянку проводить повторный осмотр машины". Девушка только кивнула головой, не в силах что-то ответить. Как и планировали, Сёмина Лика после морга были на стоянке автомашин. Попросив двух охранников присутствовать в качестве понятых, Сёмин приступил к осмотру автомобиля. Не прошло и минуты с начала осмотра, как клика звонко крикнула: "Нашла! Под сиденьем!" Удостоверившись, что под правым передним сиденьем в автомашине действительно обнаружена гильза, Сёмин подозвал понятых поближе. Затем он осторожно нанизал находку на спичку, положил в целлофановый пакет, повертел им перед понятыми и удовлетворённо выдохнул. Теперь эксперты точно скажут, из одного ли пистолета убиты оба таксиста. "Сядь в машину", Сёмин приказал водителю. "Поехали к экспертам, покажем им гильзу". Эксперт повозился с гейзе не более получаса и уверенно заявил: "Убийства Шитырева и Хватова совершены с использованием одного и того же пистолета марки ТТ". "Серьёзно?" удивлённо и радостно воскликнул следователь. "Вот сегодня нам подфартило. Ура!" непроизвольно выкрикнула Лика, сразу же смутившись своей наивной непосредственностью недавнего детства. "Погоди, рано радоваться", успокоил её Сёмин. Ещё надо установить личность преступника, а у нас кроме фоторобота ничего нет. Работа предстоит трудная, убийцу надо задержать, чем быстрее, тем лучше, иначе натворит дел. Когда Сёмин позвонил и сообщил об оружье Глухова, тот протяжно крикнул: "Ура! Погоди, погоди, что вы тут с ликой разругались?" рассмеялся Сёмин, обратив свой взор на подопечную. "Раскроем, тогда и будет полная ура. Раскроем, Иванович, не сомневайся", бодро выпалил сыщик и поинтересовался — А что, Лика тоже кричит «Ура!» — А то как же! — хохотнул следователь. — Словно преступника поймала. — Хорошая у тебя помощница! — завистливо вздохнул сыщик. — Спроси у нее, не хочет ли она пройти у нас практику. — Обойдешься! — со смехом отрезал следователь и бросил трубку.